Интернет-канал н е б и р у п л а н е т р u Экстренный выпуск новостей. Тема: Что происходит. Выпуск от 19 декабря 2012. Никогда не был выпущен в эфир. Потому извините меня за сбивчивую речь и н е к о т о р ы й отход от канонов журналистского языка. Несколько часов назад в мире поднялась невероятная паника. Совершенно точно известно, что большинство мировых государств за считанные секунды лишились своих глав, а также законодательных, исполнительных, судебных и правоохранительных органов. Некоторые источники сообщают, что в течение нескольких суток разом закончились все войны. Оказалось, что все генералы и высшие военные чины всех, повторяю, всех держав мертвы. Биржи закрыты, не выходят на связь руководители банков, торговые организации не работают. По всему миру зарегистрированы перебои электричества, радиосвязи и даже молчат обычные телефонные линии. Интернет пестрит ужасающими подробностями. Люди умирали прямо на улицах, причем далеко не обычные люди: элита нашего общества, звезды, политики, топ-менеджеры и общественные деятели. Что это? Неизвестный вирус, поразивший человечество с головы, или преднамеренное покушение неизвестных злоумышленников? Чтобы не происходило, везде творится хаос. За считанные секунды мы лишились всего: власти, границ между государствами, возможности обороняться, торговать и организовывать жизнь. Экономика обрушилась в один момент, обесценились денежные знаки, ведь исчезли гарантировавшие их правительства. Люди во многих городах вышли на улицы, обеспокоенные случившимся. Пикеты и демонстрации прошли без внимания и за какой-то час закончились. Никому слушать. Мы не знаем, что делать и как дальше жить. Есть опасность того, что некоторые лица воспользуются шансом и попытаются захватить власть. Однако нонсенс, поскольку власти нет, нечего захватывать. Также зарегистрированы случаи мародерства, впрочем без тяжких преступлений. удивляет тот факт, что практически все при этом ощущают необыкновенную радость и прилив эмоций. Люди празднуют, собираются массово отмечать приход новой эры в ночь 20 на 21 декабря этого года. Творится что-то невообразимое. Также настораживает известие, что любая информация о гибели членов правительств мгновенно исчезает из сети. Телевидение также молчит. Вероятно, журналисты опасаются гонений со стороны кого? остается вопрос, кто же контролирует интернет и средства массовой информации. Ведь спецслужбы и разведка также уничтожены. Есть мнение, что вскоре мы обо всем узнаем.